Глава 63. Либи выронила планшет, будто тот жёг её руки. Потом с недоумением воззрилась на него, пытаясь уложить в голове только что увиденное и услышанное. Джуд Харрисон вернулся и хочет видеть её снова. Шок прошёл, и на смену ему в душе всколхнулся гнев. Ей хотелось запустить планшетом в стену так, чтобы тот разлетелся в дребезги, а затем навсегда позабыть, как он появился у неё. Но рассчитывать на это не приходится. Она не сможет выбросить из головы и проигнорировать тот факт, Что Джуд выглянул из укрытия, чтобы связаться с ней. Надо позвонить в полицию. Дрожащимися руками Либи взялась за телефон и попросила виртуального помощника найти электронную визитку, сохранённую вместе с контактами главного инспектора, руководившего одним из множества следствий по делу об исчезновении Джуда. Они несколько раз встречались, чтобы обсудить её первую встречу с Джудом. Потом вместе просматривали и прослушивали записи разговоров. в следственной комнате, пытаясь выудить и собрать воедино подсказки, которые могли бы помочь установить его личность. «Позвонить по нужному вам номеру», — осведомился виртуальный помощник. Либи открыла рот, но не издала ни звука. Вместо того, злясь на себя, что выпила лишнего и потеряла бдительность, она мысленно проигрывала момент, когда Джуд столкнулся с ней. Может быть, она потрезвеей узнала бы его сразу и позвала на помощь. В поезде наверняка было выше крыши вигилантов, жаждущих схватить самого разыскиваемого на планете преступника и задержать его до прибытия полиции. Вигиланты люди или группы людей, целью которых является преследование лиц, обвиняемых в настоящих или вымышленных проступках. и не получивших заслуженного наказания в обход правовых процедур. Позвонить по нужному вам номеру, повторил виртуальный помощник. Либи размышляла. Давно ли ждут мог её преследовать? Только в поезде Лондон-Бирмингем или весь день, а то и неделю или дольше. При мысли о том, что он где-то поблизости, ей стало дурно. Позвонить по нужному? Нет, оборвала Либи. Её внимание сфокусировалось на планшете. Ей отчаянно хотелось посмотреть видеоролик ещё раз, но было слишком страшно снова нажать на кнопку воспроизведения. В конце концов она набралась отваги, и Джуд снова ожил. Случившееся в тот день не такое чёрно-белое, как кажется, сказал он. И мне хотелось бы получить возможность сказать тебе правду. Разумеется, твоя вина чёрно-белая, подумала она. Экспертиза доказала без тени сомнения, что ты никогда не был пассажиром машины, в которой мы тебя искали. Ни ДНК, ни пустых упаковок от еды, разбросанных по задним сиденьям, ни рюкзака, который мы видели прежде. Жизнь Джуда Харрисона никогда не подвергалась опасности, потому что Джуд Харрисон никогда и не существовал. Это вымышленный субъект, не более реальный, чем персонажи триллеров, которые она читала. Либи повторила его слова вслух. И мне хотелось бы получить возможность сказать тебе правду. Правды не знает никто, даже намёк на неё. Может, это и её единственный шанс. Прошло не больше часа с той поры, как Либи пообещала Нии начать стирать Джуда из памяти. Но она понимала, что какие бы обещания ни давала в угоду подруге, никогда не сумеет успокоиться до конца. Пока из собственных уст Джуда не услышит историю, стоящую за случившимся в тот день, воспроизвела послание в последний раз, прежде чем принять решение. Она должна выслушать его лично. Если бы Джуд хотел её смерти, всё уже произошло бы. Как мне тебя найти? спросила вслух Либи. Снова изучила планшет на случай, если прозевала что-нибудь. Окончательно убедившись, что Джуд не оставил ей способа отреагировать на его просьбу, направилась к кофемашине и выбрала капсулу с самым высоким содержанием кофеина. Надо прояснить голову. Её внимание привлёк звук вибрации планшета на столе. Пришло сообщение. Вполне вероятно, что от Джуда. Либина настороженно прочла послание. Снаружи тебя ждёт машина. Она привезёт тебя ко мне, Либи помедлила, чтобы отдышаться. Думаешь, я просто сяду в машину, которую ты прислал? произнесла она вслух. Через считанные секунды на экране появилось очередное сообщение. Нет, гласило оно. Либи оцепенела. Джуд слушает её через планшет. Появилось ещё одно сообщение. Мне нет резона причинять тебе вред. У тебя не было резона причинять вред в тот день кому бы то ни было, ответила она более уверенным тоном. Это сделал не я, написал Джуд. Позволь рассказать тебе обо всём лично. Либи колебалась. Сейчас или никогда. Если она действительно хочет услышать столь вожделенные ответы, другой возможности может и не быть. Обернувшись к планшету Джуда, Либи сделала глубокий вдох, собрала волосы на затылке в конский хвост, стянула его резинкой и произнесла: "Ладно. Куда идти?"